Глава 12 в лодку! Быстро! скомандовала Катя. Рюкзаки, захвати. Я немедленно выполнил ее распоряжение. В лодке вибрация ощущалась не очень сильно, хотя волны поднялись так высоко, что грозили вот-вот начать перехлестывать через бортик. Ложись на дно, закрой все светлые части тела курткой, чтобы не случилось, не высовывайся. Снаружи начинается закат. Может, и прорвемся. Я послушно лег на пахнущее резиной дно и натянул на голову капюшон. Через секунду я почувствовал легкую вибрацию отключенного электромотора. Мы двинулись вперед. Раздался еще один мощный удар. Я всерьез начал опасаться, что оглохну, но удары внезапно прекратились, и на время снова вернулась тишина, нарушаемая только плеском потревоженной воды и едва слышным гудением электромотора. «Поняли, что дверь не самая обычная», — прокомментировала Катя. «Сейчас взрывчатки попробуют». «Вовремя мы убрались, а то могло контузить». «Сейчас держись», — сказала она громче и вовремя. Резиновое дно ухнуло куда-то вниз, чтобы через секунду больно ударить меня по рукам. Сложно оценить, как быстро мы двигались. Катя выключила фонарик, а движение воздуха в затхлой влажной тьме создавало обманчивое ощущение сильного сквозняка. Но когда, наконец, раздался взрыв... Я понял, что мы успели пройти довольно большое расстояние. Несколько сотен метров, не меньше. «Быстро учится, сказала Катя. «Думала, хоть до ночи фора будет. Сейчас старайся не шевелиться. Мы наружу выплываем». Прежде чем замереть на дне лодки, я успел заметить красные отцветы, играющие на влажных стенах узкого тоннеля. А потом я почувствовал, что мы оказались на открытом пространстве. Сильнее всего я опасался, что нас уже ждали снаружи. Если наши преследователи оказались настолько прозорливыми, что смогли обнаружить вход в убежище, что им мешало найти из него выход? Но, должно быть, время работало на нас. Прочесывание местности и работа с архивами — это все довольно долго. Как бы то ни было, мы успели проскочить. Когда почувствовал, что мы начали замедляться, я осторожно пошевелился и приподнял голову. Сходу сориентироваться не удалось». Мы были слишком близко к высокому, поросшему жухлой травой и обильно присыпанному осенними листьями берегу. Прямо в центре берега зияла огромная, в человеческий рост, труба коллектора, забранная ржавой решеткой. «Что смотришь? Приготовься, как подойдем ближе, хватайся за решетку и тяни на себя. Я дам назад мотором. Старайся удержаться ногами. Не свались в воду», — скороговоркой проговорила Катя. «Куда тянуть-то?» — спросил я. «В какую сторону?» На себя, сказала же! Прошипела Катя. Лодка ткнулась носом в решетку. Больше времени на расспросы не оставалось. Я обхватил ногами плотный резиновый борт, схватился за решетку по ухватисти и дернул на себя. Как раз в этот момент Катя переложила мотор, и лодка резко отскочила назад, как мячик. К моему удивлению, решетка легко поддалась, открылась вправо с легким скрипом. Катя снова переключила режим мотора, и мы двинулись вперед, в плещую тьму. Отчетливо пованивающую канализацией. Когда мы уже были внутри, Катя неожиданно остановила лодку Решетку закрой, сказала она. Так выиграем еще несколько минут, а то и часов. Я молча развернулся и снова дернул решетку на себя. Та встала на место, как влетая. Снаружи полыхал закат при ясном небе. Большая редкость для московской осени. Всего год назад в такую погоду я бы отправился на пробежку в парк. Тогда будущее верилось таким ясным а перспективы такими радужными. Работай себе, прокачивай навыки, повышай уровень, и все будет в шоколаде. Покупка квартиры, казалось, была не за горами. И дальше семья, дом, а может и свое дело. Кто знает, как оно могло бы сложиться. Я стиснул челюсти и заставил себя смотреть вперед, в наступающую черноту. Труба коллектора была очень длинной. По моим прикидкам, мы проплыли уже пару километров и никаких боковых ответвлений — и, разумеется, никакой вентиляции. Дышать становилось все труднее. Вонь, влажность и мало кислорода. Кстати, интересно, куда он девается? Разве что бактерии пережигают. Их тут действительно много. Вон, на стенах целые отложения, совсем как строматолиты, окаменевшие останки цианобактериальных матов, самых древних обитателей Земли. Про эти маты нам в отряде поисковиков рассказывал профессиональный археолог. Мы тогда нашли плиту. Необычную. Думали, остаток бетона от зота, но все оказалось проще. Ледник в Палеолите принес кусок древней подложки материковой плиты, и ее использовали как часть естественного рельефа при создании укрепрайона. Только теперь я сообразил, что довольно отчетливо вижу окружающие. Вода тут светилась изнутри, и куда более ярко, чем в коллекторе. Призрачное такое зеленоватое свечение, от которого становилось не по себе. «Кать?» — тихо спросил я. «Какого фига тут происходит?» Я указал на воду. «Не парься», — ответила Катя. Несмотря на смысл сказанного, ее голос звучал напряженно. «Радиопротектор будет действовать еще почти сутки, а протектор у нас очень хорош. Стоит, как самолет, но свою работу выполняет на ура. С таким мы бы даже в Чернобыле выжили». «Ну, там довольно многие выжили», — я пожал плечами. «Потом, правда, мучились малость». «С нашим протектором мы бы выжили даже в четвертом энергоблоке во время аварии. Так понятнее?» «Да». Я кивнул и покачал головой. «Извини, сказывается невротрёпка постоянная. И потом, разве радиацию может быть видно? Почему вода светится?» «С физикой у тебя так себе», — вздохнула Катя. «Смотря что понимать под физикой!» Я улыбнулся, напряг бицепс и продемонстрировал ей. Мышцы было отчетливо видно даже под курткой. «Это называется черенковское излучение», — сказала Катя, улыбнувшись. То, что она не стала извить или грубить в ответ, меня, конечно же, обрадовало. Скорость цвета в разных средах не одинакова. Гамма-излучение выбивает из вещества быстрые электроны. И скорость этих электронов может превышать фазовую скорость цвета в воде. Поэтому, когда они движутся, возникает нечто вроде ударной волны. Отсюда такой эффект. «Стоп. Это значит, что вода радиоактивна?» — спросил я. Донное отложение в коллекторе, пояснила Катя. Мы сейчас проходим самый зараженный участок. Перед выходом на поверхность эффект постепенно сойдет на нет. Так и получилось. Когда пахнуло свежим воздухом, призрачное тревожное свечение исчезло. Я еще никогда в жизни так не радовался скупым звездам, высыпавшим на все еще подсвеченном градиентом заката, неожиданно высоком небе. Становилось прохладно. Я даже опасался заморозков. Долго сидеть в неподвижности, обдуваемым ветром в выстуженной резиновой лодке, так себе удовольствие. В рюкзаке химические нательные грелки и утепленные куртки, словно услышав мои мысли, сказала Катя. Достань по комплекту, себе и мне, хорошо? Она все так же сидела возле двигателя. Руля у лодки не было, она управлялась поворотом самого винта. Я полез в рюкзаки и достал то, что она просила. Нательные грелки были мне знакомы по зимним вылазкам с поисковиками, но эти были какие-то особо продвинутые. Тонкие, но с большой площадью. «Насколько грелок хватит?» — спросил я, протягивая комплект Кате. «Часов на двенадцать?» — ответила она. «Сейчас не особо холодно. Реакция будет идти медленнее». «Внушительно. Значит, не замерзнем, даже сидя неподвижно». «А долго нам плыть?» Продолжал я, пристёгивая на торсе грелку и надевая поверх теплую куртку. «Если не тормознут домкада, то, надеюсь, часов двенадцать. В нашем деле непредсказуемость — серьезное преимущество. Вряд ли какому аналитику придет в голову, что мы будем достаточно наглыми для того, чтобы долго бегать по реке. Но посты могут выставить, на всякий случай». Я мрачно улыбнулся, глядя на приближающуюся светящуюся гирлянду первого бесединского моста.